Часть вторая. След пламени. Голова 1 Как такое возможно? Я в шоке оторвалась от книги. Почему темным богом моего времени оказался Дамиан? Человек, который положил свою жизнь на борьбу со злом, который был всегда максимально честен. Человек, которого я полюбила. Не верю. И я вновь погрузилась в книгу. Император кинул в магистра свиток. «Где результаты, я вас спрашиваю? Почему такие вещи продолжают происходить? Куда вы смотрели? Станьте сильнее, если не можете справиться с вавилонскими магами!» «Есть силы мрака, они не обязательно злы. Все зависит от того, кто их использует. Свет и тень неразрывно связаны». Седой старец кладет свою руку на плечо Дамиана и протягивает ему книгу в черном переплете. «Демон! Это он причина всего, ваше величество! Казните его! Он предатель, не мы!» Все сановники стоят на коленях перед императором. Четверка лошадей на площади раздирают тело Дамиана на части. И его последняя мысль. «Будьте вы все прокляты, предатели!» Последняя мысль великого человека меня трясли сильно когда я очнулась мое лицо было мокрое от слез софия что с тобой что ты увидела магистр склонился надо мной в его глазах я прочитала бесконечную любовь и тревогу с трудом поднявшись я уверила друзей, что все в порядке и конечно никто не поверил так что мы будем делать с александром ты увидела иммерий потряс бесчувственное тело принца. «Я не знаю. Я не получила ответ на вопрос. Книга дает ответы на какие-то другие наши вопросы». «Что же тебе ответили? Что ты плакала, не переставая?» Брат серьезно смотрел на меня. «Не знаю». «Дайте сюда». Монтея забрала у меня книгу. «Доверьте ее мне. Я разберусь и с книгой, и с принцем». «А что с императором?» Когда мы покидали дворец, он уже кипел жизнью. Вовремя подоспел принц Август с верными сановниками. Нашли императора, тот хотя и был без сознания, но серьезных повреждений не получил. Александра заключили в какую-то темницу, и магистр предварительно погрузил его в сон. Нашлась и фракийская делегация вместе с Торелло. Их нашли в одной из тайных темниц дворца, абсолютно случайно, когда искали место для свергнутого теперь уже принца. Все вроде бы устроилось, и только я не знала, что мне делать. Магистр все это время пытался выяснить у меня, что я такого увидела в книге, почему была так шокирована. Но разве я могла ему сказать? Всю ночь я промучилась без сна. Отсутствие решения не давало мне покоя. Утром, не дожидаясь Дамиана, у того и так сейчас дел было много, я вышла на улицы города. Несмотря на вчерашнюю бурю, столица ожила. Город отстраивал и ремонтировал разрушенные дома, жители оживленно сновали по улицам, приводя все в порядок. Жизнь вернулась. Я же шла и размышляла над увиденным. Что мне показала книга? То, что наверняка произойдет, или то, что могло случиться до моего вмешательства? Если я останусь рядом с Дамианом, это поможет спасти его? Поможет избежать проблем, что привели его на путь темного бога? Да, я осознала, что теперь его судьба волнует меня не меньше судьбы моего мира. И хорошо, что пока в этом нет противоречий. «Но что будет правильным сделать сейчас?» Так, незаметно для себя, я дошла до резиденции фракийцев. «Хорошо, что ты пришла, сестра!» Монтея схватила меня за руку. «Есть послание для тебя!» «От кого?» Я ошарашенно смотрела по сторонам. Двор был заполнен мечущимися людьми и приготовленными повозками. «Мы уезжаем. Брат не задержится здесь». «Так о чем ты?» «О книге». Точнее, у меня послание к тебе от богини. От кого? От светлой богини, которой я служу. Она меня знает? Монтея, не отвечая, какое-то время просто спокойно смотрела на меня. Тебе просили передать. В каждой эпохе свой темный бог. И что это значит? Не знаю, сестра. И да, книги больше нет. Вот тут я сильно расстроилась. Мне сейчас очень не хватало уверенности, правильно ли решение я приму. Но как? Ложная уверенность, что другой может решить проблему за тебя, это искушение, приводящее к провалу. Какие слова? Но все же... Но все же, как артефакт истины мог просто исчезнуть? Жрица пожала плечами. Артефакты сами выбирают время и место. Гемери стоял на холме за городом. След от уходящего в фракийского посольства еще не остыл. Он еще видел хвост каравана в пыльном тумане. Он еще чувствовал запах ее волос и нежное касание к своей щеке. Но это все. они вряд ли еще пересекутся в этой жизни. А даже если встретятся, шанса нет. Она навечно принадлежит своей богине. Ему принадлежит лишь видение прекрасной девы в синем платье с сиянием звезд в волосах. Караван ушел. След исчез, пыль осела, а Гемерий продолжал смотреть вдаль. Там, в мире света, принять решение уйти в лабиринт времени у меня не заняло и секунды. Я точно знала, что мне делать. Сейчас муки неопределенности и неуверенности съедали меня. Как смертные живут с этим, когда нет уверенности в правильности принятия решения, когда от твоего решения зависит не только твоя судьба. Будучи богиней, я всегда знала, как мне правильно поступить, и втайне презирала смертных за их неуверенность и страх. Впервые я испытала эти сомнения. Это было действительно страшно. Проще отвечать лишь за себя. Позже, когда осела вся пыль последних событий, ко мне пришел Дамиан. «Я обещал вам подарок». «Подарок? Помните, вы тогда отослали меня в лавку купить вам что-нибудь, пока ассасины наблюдали». «Ах, да, но когда это было?» Магистр застегнул у меня на руке браслет с небольшими сапфирами. «Считайте, это мой обручальный подарок». «Но...» «Тссс», — он приложил палец к моим губам. «Просто помолчите. Я вас ни о чем не спрашиваю». «Решение, которое я приняла, спасет ли оно хотя бы кого-то? Мой возлюбленный простит ли он меня? Или возненавидит? К чему приведет мой поступок, я не знала». У меня не было уверенности, что поступаю правильно. Но прожить всю эту жизнь до конца и сомневаться каждую минуту, а быть может, сожалеть? Нет, такого я точно не хотела. Лучше принять какое-то решение, чем мучиться в неуверенности. Цель моего путешествия еще не достигнута. Если Дамиан должен стать темным богом моей эпохи, на это должна быть причина». Если в этой жизни его ожидают несчастья, на это тоже должна быть причина. И я хочу ее найти. Я должна узнать, с чего все началось. И я активировала око времени. Туман рассеялся. «Ну, здравствуй!» На меня со злой усмешкой смотрели знакомые серые глаза.